Глава 28 Прошло минут двадцать, как зверобой находился в лодке, и он уже начинал беспокоиться, почему друзья с ковчега или замка не подают ему никаких сигналов. Положение лодки позволяло ему видеть озеро только в длину, и по всем расчетам он должен был находиться от замка в саженях в 30. Глубокое молчание, царившее повсюду, Не могло быть успокаивающим признаком, и он не знал, приписать ли его какой-нибудь новой хитрости или же слишком отдаленному расстоянию от индейцев. Устав напряженно слушать и ничего не слышать, смотреть во все глаза и ничего не видеть. Он сказал сам себе, что гуроны могут бесноваться сколько им угодно, а он будет лежать спокойно, зажмурив глаза и веря в свою участь игре течений и ветров. Прошло еще минут десять. Наконец он услышал легкий шум, как будто от какого-то трения возле лодки. Он открыл глаза, ожидая увидеть руку или голову индейца. Каково же было его изумление, когда он вдруг увидел зеленый купол над своей головой. Он встал и прежде всего наткнулся на Райвинука, который помогал лодке пробраться к берегу через песок чего и происходило трение, пробудившее внимание зверобоя. Роковая перемена в направлении лодки произошла от юго-западного ветра. «Причаливай», — сказал Гурон спокойным голосом, делая повелительный жест своему пленнику. «Мой младший брат слишком долго оставался на воде и, вероятно, утомился. Ноги его авось не побегут». «Что делать, Гурон?» «Победа на твоей стороне», — отвечал зверобой, выпрыгнув на берег и следуя за индейским вождем. «Случай помог тебе неожиданным образом, и я опять твой пленник. Надеюсь, однако, ты согласишься, что я умею освобождаться из плена, по крайней мере, так же, как держать данное слово». «Брат мой быстр, как лось», — возразил Гурон, «и у него длинные ноги. Но все же он не рыба» и не умеет отыскивать дорогу в озере. Мы не хотели в него стрелять, потому что рыба ловится сетью, а не ружьем. Ты можешь говорить, что хочешь, райвенок и я не стану с тобой спорить. Успех на твоей стороне. Скоро, я полагаю, ваши женщины будут меня ругать и злословить на мой счет. Но ты можешь сказать, что если бледнолицый слишком упорно защищает свою жизнь, когда имеет на это законное право, то он умеет и расстаться с жизнью, когда наступит час. Я ваш пленник. Делайте со мною что угодно. Брат мой долго бегал по горам и сделал приятную прогулку по воде, — сказал Рэйвину к более мягким тоном, обнаруживая, очевидно, мирные намерения. Видел он леса, видел и воду. Что ему понравилось лучше? Вероятно, он одумался и готов послушаться доброго совета. Объяснись, Гурон, у тебя непременно что-нибудь на уме. Чем скорее ты скажешь, тем скорее получишь мой ответ.